«Десятое. Эпиграф. А Иванов и скажет все его монологии. У вас хорошие монологии, их нужно сохранить». Михаил Булгаков. Театральный роман. Принципы изображения внутреннего мира в чеховской драме сложились не сразу. Когда Чехов обратился к крупной драматической форме, Он, несмотря на молодость, уже имел большой опыт билетриста. Примечание. Опыт ранней пьесы с ее мелодраматизмом в изображении психологии мало что мог дать. Конец примечания. К началу работы над Ивановым, сентябрь 1887 года, уже в главных чертах сложилась его психологическая манера. Один из основных чеховских способов изображения внутреннего через внешнее обнаружение и в его связи с вечным окружением, как будто подходил для драмы. Обыденность обстановки и действия рассказов Чехова тоже вполне вписывалась в узус бытовой драматургии восьмидесятых годов. Правда прием Обнаружений приводил к тому, что значительные отрезки течения внутреннего мира оказывались скрытыми. Кроме того, психологизм этого типа не предполагал подробных мотивировок. Именно этим Иванов перекликается с чеховской прозой. В современных драмах мотивировки и разъяснения характеров персонажей обычно давались или в монологах, или во взаимохарактеристиках. Большую роль играла интрига. Всего этого в Иванове было мало или не было совсем. Оказалось, что психологизм такого рода в драме воспринимается едва ли не с большим недоумением, чем в прозе. Находя в характере главного героя много неясностей, современный критик рассматривает... Для примера, отношение Иванова к жене его. Почему он теперь ее разлюбил? Зачем он ее так оскорбляет? Наконец, как он относится к ее смерти? Примечание. Скромный Васильев. Журналистика. Живописное обозрение 1889 года, номер 13. Конец примечания. Противопоставляя в этом отношении Чехову Гоголя, Васильев писал, что когда Подколесин выпрыгивает в окно, он совсем понятен, но непонятно, от чего же это сейчас застрелился Иванов. Конечно, не от того, что его сейчас же обругал земский врач. Этикие мнения ему приходилось выслушивать не один раз. Конечно. и не от того застрелился, что перед браком заметил в своей шевелюре седые волосы. С этим украшением очень можно жить. Думайте сколько угодно. Драма на все дает общие намеки и ни на что не дает положительного ответа. Что же привело Иванова, спрашивал житомирский критик, к такому крайнему безнадежному пессимизму? Обращаясь к пьесе за разрешением поставленного вопроса, мы не находим в ней прямо и ясно выраженного ответа. Примечание. В.С. Журнальные заметки. Волынь. 1889 год. Конец примечания. Остались непонятными, подводит итог своего разбора обозреватель дня, и причины черной меланхолии, охватившей Иванова. Не доумевает сам герой, не доумевает автор, не доумевают и зрители. Примечание. Театр и музыка. День 1889 год, 2 февраля, номер 247. Конец примечания. Такое изображение внутреннего мира не было принято не только критикой, но и друзьями, актерами, друзьями актерами. В письмах, разговорах, на репетициях высказывались недоумения, давались советы, иногда очень настойчивые, с апелляцией к своему сценическому и драматическому опыту. Советы находили подготовленную почву. Чехов сам считал, еще в процессе писания, что выходит не очень сценично. Рекомендации давались и по поводу фабулы, композиции, отдельных эпизодов, но больше всего по поводу изображения психологии. Выполни Чехов их хоть в половину, пьеса стала бы совсем другой пьесой. Однако и то, что он, прислушиваясь, поправлял и добавлял, многое в ней меняло. Существенными для сюжета первых двух действий являются ежедневные отъезды бегства Иванова из дому и связанные с этим психологические коллизии. В первых редакциях его чувства обнаруживаются лишь в обращенной к жене запинающейся реплике и паузе. «Я... Я скоро вернусь». Идет, останавливается и думает. «Нет, не могу». Уходит. В окончательном варианте добавлен целый разъяснительный монолог. «Дома мне мучительно тяжело. Как только прячется солнце, душу мою начинает давить тоска. Какая тоска!» И так далее. Дальше в партии жены вся психологическая нагрузка прежде ложилась на ее краткую реплику. «Смеется и плачет». Или «Коля «Как? Цветы повторяются каждую весну, а радости нет. Да?» Перед этим тоже вставлено разъяснение, воспоминание о прекрасном прошлом. В шестом явлении второго действия о чувствах Саши зритель догадывался по авторской ремарке и ее словам, шутя сквозь слезы. «Николай Алексеевич, бежимте в Америку!» Позже они были дополнены подготавливающей их речью. Нужно, чтобы около вас был человек, которого бы вы любили и который вас понимал бы. Одна только любовь может обновить вас. В пьесу были введены новые большие монологи Иванова, разъяснения характера его, а также доктора Львова в речах других персонажей. Параллельно шли исключения лишних бытовых эпизодов, изменения в фабуле, иной финал. Перемены традиционизировали пьесу. Это давало возможность позднейшим исследователям и деятелям театра говорить или вообще об отсутствии нового Чеховского в Иванове, или отмечать лишь отдельные случаи этого нового. Нового оказалось не так уж мало. Его палитра была более яркой в первой редакции, но сохранила основные краски и в последующих. Много Чехова было и осталось в изображении и компоновке бытовых сцен. Уже в первом варианте были типично чеховские диалоги, такие как разговор Анны Петровны с Львовым, с его неожиданными прорывами во внешние действия подспудной эмоциональной струи. Анна Петровна. Доктор а братьев у вас нет, Львов? Нет. Анна Петровна рыдает. Переработка была неоднонаправленной. Некоторые сцены получали вид близкий к формам поздней чеховской драматургии. Например, седьмое явление первого действия с паузами, звуками гармоники, криками совы и повторно введенным «Чижик, чижик, где ты был» очень показательна вставка в седьмом явлении третьего действия. «Саша, утомительно с тобой говорить». Смотрит на картину Как хорошо собака нарисована Это с натуры, Иванов, с натуры Примечание Сравните в Вишневом саде Варя Все говорят о нашей свадьбе Все поздравляют А на самом деле ничего нет Все как сон Другим тоном У тебя брошка вроде как пчелка Аня, печально. Это мама купила. Конец примечания. Ряд исправлений застрял на полпути между традиционным и чеховским способом изображения душевных движений. Говоря о своей болезни в первом действии, Анна Петровна вдруг неожиданно переводит разговор. Вы умеете рассказывать смешные анекдоты? У позднего Чехова этот внезапно явившийся мотив – Так и оборвался бы. Но перед нами еще не этот Чехов, и добавляется мотивирующая реплика. А Николай умеет. Несомненно, к традиционным сценическим формам приблизила пьесу нововведенная система монологов. Скафтымов даже полагал, что в способах изображения внутреннего мира действующих лиц пьеса в основном продолжает прежнюю традицию непосредственных признаний и монологов. Иванов говорит о себе много и пространно. В сущности, на протяжении всей пьесы все участие Иванова в сценах и диалогах занято его саморазъяснениями. Примечание. С. Кофтымов. Нравственные искания русских писателей. 1972 год. Конец примечания. Говорит он много, это так, но столь ли уж традиционны его монологи? Сейчас после опыта поздней чеховской и всей послечеховской драматургии Иванов действительно в этом может казаться несколько старомодным. Однако современную критику, очень чуткий барометр, не удовлетворяли прежде всего именно новые монологи. Более того, с первым вариантом пьесы было знакомо немного современников, и почти вся известная нам критика – это критика нового варианта Иванова. Этот вариант оказался для нее совершенно необычен и, в частности, своими монологами – Что автор хотел сказать этим монологом, недоумевал обозреватель Одесского вестника по поводу финальной речи Иванова. Так и остается неизвестным примечание. Дон Б. Дашков. Городской театр. Одесский вестник. 1889 год. 30 апреля. Номер 113. Конец примечания. Разбирая другой монолог... Аболенский писал, допустим, что Иванов надломился от переутомления. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты, говорит он. Но разве не тысячи людей хозяйничают, учатся в гимназиях, университетах? Разве не тысячи заботятся о школах, создают проекты? Примечание. Созерцатель. Обо всем... «Критические заметки. Иванов. Драма Антона Чехова. Русское богатство. 1889 год. Номер третий. Конец примечания. В этом духе о данном монологе писали много. Попробуйте из его монолога точно и ясно определить эти два мешка ржи, взваленных на спину». «В университете, школах, хозяйствах и проектах я не нахожу ничего, объясняющего утомление и усталость», — решительно заявлял Соловьев. Примечание. Скриба пьесы господина Чехова «Новости» и «Биржевая газета» 1897 год, 10 июля, номер 187. Конец примечания. Иванов... писал обозреватель Нижегородской газеты. «Неизвестно от чего, не может ни работать, ни любить, ни жениться, ни жить». Автор объясняет это его устами переутомлением от гимназии, университета и даже занятий хозяйством, но это объяснение ничего не говорит. Примечание. Городской театр. Иванов. Нижегородский листок. 1903 год, 18 февраля, номер 47, конец примечания. «Всякий невольно спросит себя», – писала другая провинциальная газета по поводу третьего известного монолога. «В чем же состояла эта пережитая жизнь? Это война с тысячами и битвы с мельницами?» «Примечание. Журнальные заметки. Драма Чехова-Иванов. Каспий, 1889 год, 21 марта, номер 63. Конец примечания». Подобными вопросами многократно были оговорены все вновь введенные монологи. По единодушному мнению современников, им, как и изображению внутреннего мира в пьесе в целом, Не хватало бытовой и социально-психологической конкретности, открытости, ясности причинно-следственных связей, как и в прозе, им недоставало исчерпанности объяснения. Переработка сделала пьесу традиционной больше по сценической форме, чем по ее изначальной сути. Кугель, не будучи знаком с творческой историей Иванова, Проницательно заметил, это вынужденное, как мне кажется, тяготение Чехова к театральному шаблону растет по мере развития пьесы. То есть по мере того, как перед художником вставала необходимость развязки, как она понимается в театре. Финальная сцена первого акта – Напоминает по нежности и мягкости тонов настроение Маши в последнем акте «Трех сестер». Это настроение уже было у Чехова, а между тем приходилось подглядывать, подслушивать, говорить монологи, стреляться. Примечание. Кугель. Русские драматурги. Очерки театрального критика. 1934 год. Конец примечания. Сделав в Иванове попытку приспособить свой драматический язык к традиционным формам, в Лешем Чехов снова возвращается к прежнему, к неявным, скрытым формам проявления внутреннего мира. Но это было возвращение на следующем витке эволюции, обогащенное новым опытом. Отсутствие объяснений, открытых мотивировок, Шаг к построению драмы, создаваемой не из причинно-следственного сцепления значимых поступков, но на основе более сложно организованного потока внутренней и внешней жизни, построению в полной мере воплотившемуся в драматургии «Трех сестер» и «Вишневого сада».